Глава 265 на грани сознания Вдох выдох. Тело было послушно, как всегда, но сознание требовало отдыха, и, в конце концов, мир вокруг начинал постепенно терять краски. Переставляя ноги, ворон бежал так быстро, как никогда бы не смог в реальной жизни. Выдох успеть! Ну успеть. Его гнала вперед словно выпущенную стрелу. Но, к сожалению, полет стрелы не вечен. правая нога неожиданно оступилась, и он кубарем полетел на землю, оставляя отчетливый след падения. Чуть рыхлая почва встретила с распростёртыми объятиями, но Уил пошатнувшись, резво вскочил и начал медленно набирать скорость, чтобы спустя 10 минут вновь упасть. Сплёвывая влажную землю, разбойник падал и поднимался, снова и снова. но каждый раз словно управляемая чужой волей марионетка продолжал мчаться к цели обуреваемой с желанием успеть вовремя взяв на пару километров левее военного центра его люди и он сам продвигались вперед пока не возникло первое серьезное препятствие завидевший их отряд врага быстро сориентировался и полетел на перерез ерхор из пиара женщины с крыльями взял их на себя их тела буквально размазались в воздухе исчезну в тенях и вскоре они уже вносили хаос в ряды противника. Но отвлечение не сработало. «Ворон, они продолжают движение, меняй курс!» Голос Бруксы ворвался в утомленный разум парня, и тот не сразу понял, кто говорит. «Хорошо, что со шпионами?» Успевают оторваться. «Рина, используй вуаль теней!» «Сейчас? Это бессмысленная трата навыка! Мы же решили применять ее на первом рубеже! Погоди, я попробую что-то другое!» главное чтобы это другое задержало их ворон глянул на карту подсчитывая расстояние до двадцать пят сектора и увиденное его не обрадовало а если они сейчас не подправят маршрут то пройдут слишком близко к крепости ориентировавшиеся на него члены ордена могут завязнуть в ненужной битве учитывая что убийство крайняя мера это на порядок усложняло задачу слишком близко черту арина уже выбежала из клина встречая приближающийся лотицев и достала что то из небольшой сумки на поясе ее фигура на несколько секунд покрылась клубящейся тьмой а затем та отлипла увеличиваясь в размерах и вскоре врага встречала ее пятиметровая копия какого черта арина что это не переживай это теневой дух ничего затратного но довольно эффективно в сдерживании ты не говорила мне об этом на совете я много о чем не говорила брат но лучше обсудим это потом у нас мало времени он задержит их на двадцать секунд что это за теневой дух и как он способен задержать тридцать вражеских солдат ворон не знал но тратить концентрацию на расспросы и вправду не стоило двадцать секунд это достаточная фора отряд продолжал двигаться вперед оставив позади мальчишку и женщину когда земля внезапно задрожала и впереди показался неправдоподобный монстр похоже на громадного червя тот двигался прямо на них и на его спине под защиты какого то магического купола находились несколько десятков лотицев это что еще за хрень саулин не упоминал о подобных существах но почему чем быстрее приближался монстр тем сильнее остановились подземные толчки Ворону и так ослабевшему из-за своего решения продолжать играть, сейчас приходилось еще труднее держать равновесие. Пришлось замедлиться, но чеш и всадники на нем оказались не единственными, кто спешил раздавить врагов роя. Справа и слева, словно желая взять их в клеще, шустро спешили длинный жукообразный монстр, и какое-то странное существо, ассоциируюющееся с большим тараканом чье тело плавно переходило в змеиное. На их спинах также восседали лотицы. видимо для подчинения подобных монстров требовалось много ментальной энергии уил пока не мог рассмотреть уровень угрозы но ничего хорошего это точно не несло три громадных монстра зажимали их спереди и по бокам а сзади торопились нагнать отстающие в воздушные силы латтицев и без того напряженная ситуация превращалась в практически безвыходную но не безнадежную аррина передай остальным нужно разобраться с всадниками поняла ворон немного подумав все же решил передать еще один приказ пускай сильно не рискует между их смертью и лотицами я предпочту второе если ты уверен он не был уверен но ему пришлось наступить на горло своему желанию сохранить жизнь врага ради конечной цели победителей не судят но чтобы стать победителем кем то все равно придется пожертвовать члены ордена могли общаться между собой через теневого курьера Но процесс приобретения подобного эфирного спутника был непрост. Фактически животное, чья тень впоследствии становилась курьером, нужно было выращивать несколько лет с самого рождения, и лишь тогда тебе позволяли провести ритуал отделения тени. Имелось много ограничений на подобный способ связи, но и плюсов достаточно. Сообщения посредством курьера доставлялись почти мгновенно, а вот получить их мог лишь только тот, кто также имел курьера. События начинали набирать обороты. Расстояние от ворона до братьев и сестер было относительно небольшим, и поэтому он мог наблюдать за их действиями, как и они за его. А вот шпионов, находившихся в самых первых рядах, разбойник уже не видел. Однако, судя по тому, что червь не остановился, те смогли избежать встречи с ним. На периферии зрения мелькнула примененная магия и завязал с собой. Уилл призвал Халафира и пустил его впереди себя. Нужно было сосредоточиться на черве. «Будет плохо, если из-за него он тут задержится». Удар. Еще удар. Короткое лезвие меча-разбойника мелькало в паре с сердечным кинжалом. Словно братья те завлекали врага в свой животрепещущий танец, высекая снопы искр и потоки крови. Очередная атака пришлась на твердую плоть двухметрового латийца, успевшего добраться до ворона, и сильный удар заставил того пошатнуться, заваливаясь назад. Но враг, используя правый клинок, уперся в землю, удержавшись на ногах, а левым резко взмахнул перед собой, останавливая метнувшегося вперед разбойника. Отпрянув от чуть не вспоровшего его от паха до подбородка лезвия, разбойник подкинул свой кинжал вверх и с его кисти слетел в воздушный нож, направляясь в лицо противника. Тот, все еще опираясь на воткнутый в землю клинок, не успевал отскочить и прикрыл лицо свободной рукой. ворон воспользовавшись этим уже в который раз за прошедшие десять часов активировал отвод глаз миража отрубая громили ногу полежи пока здесь тяжело вздохнув уил тряхнул головой прогоняя муть перед глазами и осмотрелся по сторонам плечом к плечу он сражался с остатками братства он ринна теси ерхор сумевший добраться сюда стояли в окружении мертвых а также бессознательных лотийцев пока кальтир обезоруживал врага и вгонял в его шею небольшую игл парализующий яд мы почти у цели ринна обернулась к видневшемуся в дали столбу синей энергии пару часов назад уил смог связаться с ноннель но ее голос был столь слабым грозя исчезнуть где-то в мыслях парня что он невольно задавался вопросом а насколько верен таймер их небольшая группа находилась на одной из улиц столицы роя и почти добралась до алтаря про которой рассказывала служанка королевы но странным было то что по пути сюда они практически не встретили горожан редкие зрители смотревшие на них сквозь окна со смешанными эмоциями на лицах и все город словно вымер солдаты и шпионы а также остальные члены братства остались где то далеко позади и честно говоря парень понятия не имел живо ли те еще или все же погибли Ворон сделал шаг, но ноги уже еле слушались. Руки дрожали от усталости. Голова кружилась, он чуть не упал, но кто-то подхватил сбоку. «Эй-эй!» Йорхор -эй обнимал его за пояс, на удивление легко удерживая разбойника от падения. В его теле наверняка была скрыта непростая сила. «Рано отдыхать, брат!» Ворон не стал отвечать и лишь благодарно приподнял уголки губ в попытке улыбнуться. он не знал можно ли как то предугадать синдром правца потому как не углублялся в проведенные исследования но сейчас сильно пожалел об этом единственное что он знал это то что в какой то момент у игрока пропадает чувство времени и он не думает о выходе из игры понятие реального мира будто вытесняется из сознания и пользователю кажется будто этот мир и есть его родной пока его не отсоединят от капсулы Десять часов постоянного бега, сражения и напряжения. Когда-то давно он бился с каменными войнами с небольшими паузами на отдых, но сейчас не покидал игру даже на одну минуту, ни секунды перерыва. Полностью сосредоточившись на своей миссии, он подвергал тело и разум опасности, рискуя здоровьем как физическим, так и душевным. с момента появления игр находилось много безумцев, поставивших виртуальный мир выше реального и постепенно Уил становился одним из них. но рано или поздно безумцы всегда меняли этот мир в лучшую или худшую сторону. 10 часов тринадцать минут он успел. Каменный алтарь, о котором говорили Латеки, а также широкая площадь вокруг него, были усеяны множеством тел. Их посеточные глаза навсегда запечатлевшие страх смотрели на гостей. и словно след от парфюма госпожу смерти стойкий смрад разлагающихся трупов окутал центральный квартал. Место, куда можно было бы поставить ногу, не наступив ни на один из трупов, практически не было. Ворон, отказавшись от поддержки, зажмурился прогоняя очередной приступ головокружения и начал продвигаться вперед к центру залитого тоннами крови алтаря. остальные, молча ступая следом, окружили его, оглядываясь по сторонам. Нанель Наннель, ты слышишь меня тишина. ее распятое голубыми канатами тела висела в метре над землей. голова покоилась на груди и сложно было сказать: дышит ли она еще? Ну уже ответь мне. Уил остановился и немедлен собирался достать кристалл императора, как вдруг услышал голос, но он принадлежал не его жене. Поланник Я ждала тебя! Старческий женский голос раздавался в его сознании, и Уил резко мотнув головой, начал озираться по сторонам. Так значит это правда, выживший доольф. Собеседница замолчала, но ненадолго. Когда она заговорила, ворон отчетливо услышал злобу. Голос источал ее так очевидно, что он почувствовал давление. «Все из-за вас, отродья небес, мой отец, вы, бастарды пророчеств и соронча, которую необходимо уничтожить. Я долго ждала этого момента, я унич...» Ворон в полудрёме поморщился от голоса, способного вызвать мигрень, и мысленно застонал, чувствуя срочную потребность в молчании. «Заткнись! Заткнись! Заткнись! Я хочу тишины, твою мать!» «Как ты смеешь?» и.... Она лезла в его мысли, как какой-то энергетический вампир, и Ворон вдруг вспомнил. Решение пришло внезапно. «Точно! Кажется, у меня было кое-что подходящее!» Пальцы коснулись инвентаря, и как только он подумал о добытой когда-то давным-давно склянки с засохшим цветком, то тут же появилась у него на шее. Разум словно окутал барьер и теперь никто не мог проникнуть к нему в голову. О да так гораздо лучше. Уилл вздохнул и не став дожидаться пока неизвестно, на что способный враг начнет действовать, достал кристалл императора. Коснувшись им оголенной лодыжки королевы, он позволил тому доделать все остальное. как только кристалл полностью слился с ее телом глаза на нель широко распахнулись и она глубоко вдохнув как будто только что вынырнула из воды прошипела я убью эту м девушкаушка посмотрела на скоывающие ее путы а дальше у Уил наблюдал за тем как голубая энергия начала впитываться в ее руки и наннель медленно опустившись на землю хрустнула шей приветвет дорогой поможешь Неужели она подчинила кристалл Вялая мысль скользнула в его сознание перед тем, как Уил ответил: Я скоро вернусь милая внимание Смахивая выскакивающее одно за другим оповещение, Уил чувствуя, что находится на грани, без сил упал в кучу мертвых тел и поскорее активировал выход.